«Поехали мы на дачу!» Эта история случилась еще летом, но только сейчас я нашел в себе силы об этом рассказать. Хотя до сих пор почти каждую ночь просыпаюсь от кошмаров в холодном поту. В конце июня мы с моей девушкой Варварой ездили на дачу под Солнечногорском. К нам присоединился мой друг Даня по прозвищу Шут и его девушка Ангелина. Дача находится в живописном природном месте. Недалеко хвойный лес, где водятся волки, медведи и лисы. Рядом с домом, через трассу, раскинулось небольшое, но глубокое озеро. Небо заволакивало тучами, а мы купались и веселились до ума помрачения. Лето нужно проводить его на всю катушку. Первая молния блеснула только под вечер. Грянул гром, и сразу дождь стеной. Мы и так уже замерзли в воде до синих губ, а тут еще и ледяной душ. Мы с Даней похватали вещи и побежали в сторону дома. Девушки последовали за нами. Зашли. Вода льет с нас ручьями, истекает на пол. Мы смеемся, прикалываемся, хорошо искупались. Я говорю, шут, пошли баню растопим, отогреемся, шлепну тебя новым веником. «Мы буквально пару лет назад построили дом-баню. Мне только повод дай попариться». Но друг ответил, «Не сегодня. С меня пока достаточно купаний. Я и так уже сморщился, как моя бабуля». Мы обтерлись полотенцами, обсохли, отогрелись чаем. На улице уже темным-темно. Варя и Ангелина накрывают на стол. Мы с Даней им помогаем. Со стороны может показаться, что мы просто сидим на диване. Но не мешать уже помощь. Снаружи шумно, ветер, дождь барабанит по крыше, гроза не унимается. И тут мне приперло в туалет. А он рядом с баней, до него идти через участок. Опять мокнуть под проливным ливнем, от которого никаким зонтом не спасешься. Но делать нечего. Побежал. Фонари не горят. Это в нашем садовом товариществе частая история». То и дело молнии, как взрывы, стальной забор грохочет от ветра. Я прошлепал по грязи, закрылся в туалете. Ветер тряс дверь, будто ко мне кто-то ломился. Сижу, трясусь от холода, а сердце клокочет от страха. Пусть в доме мы поддерживали веселую атмосферу, но только прошел через улицу и сразу жуть взяла. Да еще бы, такой ураган, не дай бог, унесет вместе с туалетом этим». Буду потом у Гудвина просить новые штаны. Еще и в лесу кто-то воет. Я достал телефон из кармана, посмотреть клипы. Отвлечься. Руки холодные, мокрые. Сенсор не слушается. Смотрю, соединения тоже нет. Шторм унес все сигналы. Ну дела. И вдруг у меня мелькнула странная мысль. Дожить бы до рассвета. Самому страшно стало». «О чем это я таком думаю? Мы же на даче, а не в лесу среди диких зверей. И гром, всего лишь гром. Бояться вроде бы нечего». А потом до меня дошло. Получалось, что мы тут заперты? Если что случится, нам не уехать. Дорогу, наверное, размыло. Только ждать, когда все просохнет. Когда я вышел из туалета, заметил, что непогода только усилилась. Ветер совсем разбушевался». Ботинки насквозь промокли. Фонарь на пару метров не освещал путь. Я только увидел, что в темноте кто-то ползет, лезет, шлепает по лужам. Я подумал, что это какая-нибудь брошенная собака. Дикие звери редко ходят к дачам. Они боятся людей. Молния ударила совсем близко. На мгновение от вспышки стало светло, и я во всех подробностях рассмотрел того, кто полз. «Не человек?» и не зверь. Я это понял и при плохой видимости. Его длинное и худое тело было покрыто бледной кожей, словно натянутой на кости. Он передвигался на четырех длинных и гибких конечностях. Голова монстра напоминала череп с мелкими острыми зубами и красными глазами. Они сверкали в темноте. Пальцы на руках и ногах одинаково длинные и с острыми когтями на концах. Не знаю, что это было, но оно ползло на меня, издавая шипящие звуки, как змея. Ноги сами понесли меня к дому. Я чуть не упал, поскользнувшись в грязной луже, и влетел в дверь, едва не сорвав ее с петель. «Куда? Куда? Ботинки сними!» Я запер замок. «Да какие ботинки? Там нечисть!» – заорал я. «Какая нечисть?» – нахмурилась Ангелина. Даня указал на меня пальцем и улыбнулся, открыв рот. "А, сейчас будет нам страшилку рассказывать. В окно посмотрите, во двор!" я говорил, чуть не задыхаясь. Все разом пошли смотреть. "О, там правда кто-то есть", сказала моя Варя. "Отойди от окна", крикнул ей я. "Это же дядя Толя с последней дачи", спокойно сказал Даня. "Его ты видел?" В дверь постучали. Я паниковал и не знал, что делать. «Да топри ему!» Человек весь промок. Даня скептично относился к моей нерешительности. Он был прав. Нельзя оставлять его с чудовищем на улице. Я открыл дверь. Велел заходить быстрее и снова запер замок. «Вот это буря!» выдохнул наш сосед. «Хорошо, что вы здесь. Я боялся не дойти до своего дома. Ребята, представляете...» Хотел уехать с дачи, а машина застряла в лесу. На дороге такая грязь. Я вылез и пошел назад. Пройти можно?» Получив согласие, мужчина снял сапоги и промокшую куртку. Он хотел отогреться и пойти дальше. «Дядь Толь, а вы никого на улице не видели?» Спросил я. «Лука, ты еще и стариков будешь разыгрывать!» Не одобрил Даня. «Смотрите!» Вскрикнула Ангелина, глядя в окно. Я, Даня и Варя подбежали к ней. В нашем дворе что-то шевелилось. Мы вглядывались, вглядывались, дождались вспышки молнии, и теперь все увидели ползучую погонь. Он лез мимо забора и буравил мордой землю. «Видели?» — я тыкал пальцем в стекло. Девочки все побледнели. Даня криво улыбнулся. Они сразу все поняли. Никто бы не принял такое за человека. — Что там у вас? — заинтересовался дядя Толя. — Мы все взрослые люди, но я вдруг почувствовал себя ребенком. Захотелось услышать мнение старшего. Дядя Толя подошел к окну, он нетерпеливо спрашивал. — Ну где? Думаете, я без очков чего-нибудь увижу? Опять вспыхнула молния. Бледная тварь сидела посреди двора и пялилась на нас горящими глазами. — Что за черт? — дядя Толя схватился за лысую голову. «Уйдите от окна!» – я начал всех тянуть за одежду. Своим любопытством мы только привлекали внимание этой твари. Девушки обняли друг друга. Даня высказал надежду, что чужое существо может бояться нас больше, чем мы его. Я ответил, что мой друг просто не видел его зубы и когти. «Ночь бесовская! Нечисть повылезла!» – сказал дядя Толя и медленно перекрестился. — А я прошел и не заметил вурдалака этого. Надо отправить его обратно, в ад. — Анатолий, что вы придумали? Сидите дома, это плохо кончится, — предупредила Ангелина. — Вы, молодежь, всего боитесь, потому что все нехристи. Дядя Толя достал из кармана большую плоскую фляжку, резко выдохнул и отхлебнул. — Нечего ему ползать по земле. Дайте мне лопату и две минуты, я разберусь. Мужик есть мужик. Он был самым уверенным среди нас. Захотелось поверить, что он и впрямь способен разрешить ситуацию. Он уже натягивал свои здоровенные сапоги. Только Варя пыталась его остановить, говорила, что он поступает безрассудно. Дядя Толя бахвалился, что пугал медведей одним только басом. Он попросил дать ему лопату. Я принес инструмент из кладовки. Думал, пусть лучше выйдет с ним, чем без него. Мы вчетвером окружили его у двери. Все хотели увидеть, как дядя Толя героически прогонит нечисть. «Ну и где ты, черт?» — мужчина твердо прошагал по веранде. Я стоял впереди всех и видел произошедшее в мельчайших подробностях. Из стены дождя, как жаба, выпрыгнула бледная тварь. Мужчина больше ничего не успел сказать, не успел даже вскрикнуть. Две тощие лапы обняли его и сомкнулись на спине. Удивительно, как такое слабое на вид существо смогло оторвать здоровенного мужика от пола и утянуть его в ливень. Только лопата перевернулась в воздухе и упала на доски. «Анатолий!» — крикнула Ангелина. Я был в шоке и просто захлопнул дверь, закрыл все замки. «Он его убьет!» — завопил Даня. «Надо помочь!» Ты видел его скорость. Несмотря на дикий стресс, я сохранял трезвость мысли. Здесь только спецназ справится. Давай без геройства. Вызываем помощь. Связи нет. Варя вся красная вытирала слезы. Бушевал ветер. Я не сразу обратил внимание, что свет мигает во всех комнатах. Паника, шум. Да что тут придумаешь? Щелк, и все. Теперь еще свет погас. «Тихо, тихо, соберитесь!» – прозвучал голос Вари в темноте. И все замолчали. Она была права. Нужно было разведать обстановку и решить, что делать дальше. Мы опять встали к окнам. Дело дрянь. Дядя Толя лежал на земле, а сутулый выродок молотил его по груди, раздирал когтями. Мужчина не двигался. «Был он без сознания или уже мертвый? Не разобрать!» «Этот зверь без труда расправился с человеком. Если мы с Даней выйдем против него и не справимся, то девочки останутся одни, бежать некуда. Оставалось только сидеть дома и молчать. Даня взял нож с кухни. Я на всякий случай вооружился топором. Мы знали, что проку от этого не будет, но с чем-то острым в руках было поспокойнее». Вспыхивали молнии, и мы, как в замедленной съемке, видели, как монстр тянет из раненого дядю Толю за капюшон с нашего участка. Он уходит, прошептала Варя. Нам всем было не по себе от того, что случилось с соседом. Просто ужас. Тварь безжалостно распотрошила хорошего человека. Но в той ситуации я надеялся, что ему достаточно одной жертвы. Дядя Толя крупный, если монстр намеревался его сожрать, то ему хватит ни на один день. Уже ничего не исправить. Лучше, если все обойдется одной смертью. Но выродок вернулся на участок. Он прополз через открытую калитку и вдруг встал на задние лапы. Его высота достигала более двух метров. Девочки этого не видели. К тому моменту мы с Даней только вдвоем дежурили у окон. И мы молчали, когда бледный монстр шлепал по грязи к дому. Я боялся, что Даня скажет Варе и Ангелине, и они закричат. Но мой друг только глядел на меня. В его глазах читалось, что будем делать. Нам пришлось отойти от окон. Каждый обнял свою девушку, готовясь к страшному. Вместе с яркой вспышкой и громом за шторой появилась длинная тень. Монстр постучал кулаком в стекло, а уже потом ударил в него с силой. Раздался треск. Закричали не только девушки. «Мы все заорали. Никто не командовал, что кому делать. Мы просто выбежали из комнаты и закрыли ее. Вряд ли замок на дверной ручке мог быть надежной защитой. Даня опрокинул шкаф и подтолкнул к двери. Я придвинул тяжелую тумбу. Варя и Ангелина таскали все подряд, что было потяжелее. Минуты за полторы мы выстроили мощную баррикаду». Монстр забрался в комнату, шумно пробежал по полу, ручка задергалась. Мы с зданий навалились на кучу вещей. Я помнил, какой силой обладает этот выродок. Он мог разнести дверь в щепки, но почему-то этого не сделал. В комнате стихло. Оттуда доносился только плеск дождя и шорох занавесок. Глаза привыкли к темноте. Лица моих друзей были как неживые. Наверное, я и сам выглядел не лучше. Девушки осторожно посмотрели в другие окна. Варя вернулась на цыпочках из кухни. «Он снаружи! Обходит дом!» Сказала она не своим голосом. Адреналин закипел в крови. Какое окно выродок выберет теперь? Он выбьет их все, так или иначе попадет в дом. Мы опять взялись двигать мебель. Быстро перетащили все тумбы и шкафы из комнат в прихожую. Заперли все двери. Завалили их как могли. Конструкции получились шатки. Я бы не надеялся. И мы прогадали. Мощный удар прозвучал сверху. Монстр забрался по стене дома и разбил окно чердака. У нас не было и минуты, чтобы решить, что делать. Выродок мог в любую секунду спуститься по лестнице. Мои мысли ускорились до предела, и я выдал первое, что пришло мне в голову. «Убегаем! Запираем дом!» и в баню поняли на выход я открыл дверь и вынул ключи даня и наши девочки выбежали на улицу в последнюю секунду увидел красные глаза чудовище спускалось с чердака я успел повернуть ключ и запер его мы неслись под ливнем ноги утопали в холодной грязной каше в которую превратилась земля на бегу я обдумывал детали собственного плана недрянная ли эта идея спрятаться в бане Там одна дверь. Оттуда не убежать. Ну какой у нас выбор? Если мы просто побежим по дороге, выродок догонит и убьет каждого. Он охотится на нас. Осталось только закрыться в бане и молиться, что бледный уродец нас не найдет. Мы успели до того, как он сумел выбраться из дома. Закрылись и для верности сунули швабру в ручку. В бане звуки дождя казались громче. В лесу выли животные. Страшная ночь никому не давала покоя. Ангелина что-то настукивала пальцами в телефоне. «Связь есть?» – спросил Даня. «Нету. Я прощаюсь с мамой. Телефон же найдут», – ответила она почти спокойно. «Не дури», – сказал ее парень. «Спрячь телефон. Оно увидит свет». Ангелина села на пол. «Я хочу дописать письмо, если меня найдут мертвой». «Хватит», – просил ее Даня. «Все будет в порядке. Мы выберемся. Обещаю». Я покрепче обнял Варю. Она как щенок скулила в моих руках. «Как пережить такую долгую ночь? Как спастись?» Ангелина могла оказаться права. Шансов погибнуть было куда больше, чем выжить. Если тварь разумна и сообразит обыскать все дома вокруг, то неизбежно найдет и нас. В молчаливом ожидании мы замерли у окна предбанника. Где-то в доме снова разбилось стекло. Все замолчали. Я даже не слышал дыхания своих друзей, да и сам еле дышал. Мы выглядывали с углов небольшого окошка и видели, как сквозь дождь по земле ползет он, переставляя гибкие ноги, похожие на лапы насекомого. Уродец вращал головой. Казалось, она крутится на 360 градусов. Не было никаких сомнений, что он оглядывается по сторонам, поисках нас. Варя крепко сжимала мое плечо. Я чувствовал боль, но не останавливал ее. В ту минуту мне это было надо. Никто ничего не говорил и не делал. Мы просто ждали, что случится дальше. Монстр нырнул мордой в землю, порылся вокруг, сменил место и снова пропахал грязь головой. Я догадался, он вынюхивает наши следы. А мы их оставили много. От дома до двери бани должна была тянуться дорожка отпечатков наших ног. Зная, что в этом случае монстр неизбежно найдет нас, я попрощался с жизнью. Выродок беспорядочно ползал по всему участку, рылся в земле, принюхивался и смотрел по сторонам. Он подходил все ближе к бане, где мы прятались, и вдруг, неожиданно для всех, направился в другую сторону, резко уползая с участка. «Дождь, сильнейший ливень, помог нам спастись. Он смыл наши следы. Монстр не нашел нас». Даня нарушил тишину. «Думаете, не вернется?» «Посмотрим», — ответил я. В сердце загорелась надежда. Мы сели на диван у стола. По очереди смотрели в окно. Сначала уснул Даня, следом Ангелина. Она устроилась на его плече. Потом и я оторвал голову от спинки дивана и понял, что проспал какое-то время. Дождь начал затихать, молнии больше не гремели, и ветер стал не таким резким. Варя лежала у меня на руках и смотрела сквозь слезы. Я провел рукой по ее волосам, и усталость снова увлекла меня в сон. Прошло несколько часов. Друзья проснулись и разбудили меня. Кинув взгляд в сторону окна, я заметил, что дождь прошел, а небо очистилось от туч. Наступило утро. Никто из нас не погиб. Хотя мне до сих пор кажется, что той ночью во мне что-то умерло. Трудно расслабиться и почувствовать себя спокойно. Уже не помню, когда в последний раз крепко спал. Ах да, дядя Толя. Его труп нашли за нашим участком у дороги. Он был закопан в грязи. Меня удивило, что следов укусов на нем не оказалось. Дядя Толя был исцарапан и забит до смерти. А еще ему выкололи глаза. Монстр убил его не для того, чтобы сожрать, а просто так. Что же это за урод такой, что охотится на нас, не будучи голодным? Хотел убить нас забавы ради? Меня и моих друзей не считали причастными к смерти дяди Толи. Мы рассказали всю правду. Нам не поверили и пытались убедить, что это был дикий зверь. Медведь, например. Ага, медведь, как же. Но местные дачники рассказали мне легенду о лесе, что рядом с нами. Есть слухи, что там живет человек-буря, так называют страшное существо, которое является только с непогодой. Если дождь, гроза и ураган, то он обязательно появится и унесет чью-нибудь жизнь». «Сто лет в этих местах после бури находили тела, закопанные в грязи. Все они были исцарапанные и с пустыми глазницами».